Глава пятая. Обида клокотала в горле Элисы, словно бы у нее сейчас была ангина, больно царапающая гланды. Вопрос был не только в том, что отец вмешивался в ее жизнь даже на расстоянии тысячи километров. К такому раскладу она как раз была привычна. Статусы происхождения накладывали свои отпечатки, которые со временем становились просто твоей данностью. Мы привыкаем ко всему. Гораздо больше ее беспокоило то, что с ее мнением опять никто не считался. Что вместо того, чтобы хотя бы что-то объяснить, а ведь она рассчитывала на разъяснение такой категоричности, с ней поступали так, словно бы она двухлетний малыш, из рук которого норовят поскорее забрать представляющую опасность для его здоровья игрушку, зная, что он все равно еще ничего не соображает. Элли, не стоит принимать штыки слова папы. «Он желает тебе и нам всем только хорошего», — тихо успокаивала дочку мама за чашкой чая. Девушка сохраняла молчание большую часть времени, пока Амль пыталась оправдать категоричность своего мужа в глазах дочери. «Тебе было так же сложно, мам?» Подняла на нее печальный взгляд, наконец. «Ты ведь тоже училась в Париже. Наверное, дедушка тоже ставил тебя перед фактом. И ты это принимала?» Амаль улыбнулась и нежно погладила красавицу-дочь по шелковым волосам. Не скрою, меня тоже сильно штормило в первые годы жизни во Франции. Это нормально, детка. Ты фрустрирована. Попадаешь в новую культуру, с которой раньше сталкивалась только как туристка или сторонняя наблюдательница. Тяжело сохранять верность нашему образу жизни, когда вокруг все ведут себя иначе, когда столько соблазнов. Это пройдет, Элли. Ты успокоишься. Вернешься к своим истокам. Поверь, у меня произошло именно так. Да что там говорить, даже у твоей отчаянной бунтарки тети Маду все произошло именно так. Историю Маду можно прочитать в трилогии «Одержимые наследники». «Кровь не вода, Элли. Эту фразу очень сильно любил говорить твой дедушка». Элиса печально усмехнулась. Обиднее всего то, мама, что у меня с стариком и правды ничего нет. Мы просто друзья. Он и помыслить не может ни о чем таком, я уверена. Амаль снова улыбнулась, знающая и примирительно снова погладила дочь по плечам. Моя милая малышка, понимаю, что ты будешь изо всех сил сопротивляться этой истине, как и любая другая девушка в твоем положении. И я в свое время сопротивлялась, но поверь мне. Дружбы между мужчиной и женщиной нет и быть не может. Это не означает, что каждый парень, с которым ты общаешься, якобы без задней мысли, будет иметь на тебя какие-то виды. Равно как и наоборот. Просто изначально в основе такой дружбы лежит половой интерес, пусть и подсознательный. Пусть и сам мужчина не отдает себе в этом отчет. Кто-то в такой паре обязательно испытывает чувство к другому. Если только это не представитель другой ориентации, ты еще придешь к этому пониманию, Элли. Ты слишком еще неопытна в этом мире, слишком тепличными были условия твоей жизни, а красота твоя слишком яркая, чтобы мужчины терпимо воспринимали твое присутствие. Так что папа прав, как ни крути. И то, что он отпустил-таки тебя так далеко от себя, говорит как раз о его безграничной любви к тебе». Готовности идти на уступки и доверии. Мне мой папа, кстати, так не доверял. И правильно делал. Ты умнее меня, Элли. Умнее, мудрее и спокойнее. Просто пока еще маленькая девочка. И ты туда же. Мама, я не ребенок. Мне обидно слышать такие слова. Возмутилась искренне Элиса. Говорите со мной, как с пятилетней. амаль сохранила царственное спокойствие. Снова примирительная улыбка, снова знающий блеск любви и забота в глазах. Поверь мне, детка, время, когда ты можешь полагаться на поддержку старших, когда они защитят и прикроют, когда еще не нужно предпринимать самостоятельных шагов и брать на себя ответственность, пройдет так быстро, что ты даже не заметишь. Наслаждайся своей молодостью и беззаботностью. Ты и дочь правителя Дубая, Элли. В твоей крови с моей стороны течет кровь основателя современного сирийского государства. Что уж говорить о бабушках. И Влада, и Эмма, пусть они и не были дочерями этого региона, настолько сильные женщины, что могли бы помериться своими характерами с самыми жесткими мужчинами. Они и мерились всегда, строя свою любовь и свое счастье. Ты обречена на то, чтобы быть сильной. Ты обречена быть королевой. И я про жизнь, а не про престол в прямом смысле этого слова. Голова королевы очень тяжелая. Поэтому наслаждайся ролью принцессы, дорогая моя. Это легче. А теперь пойдем к столу. У нас сегодня такая большая радость. Ты дома, наконец. Собрались все. Сегодня мы снова вместе. Париж подождет. Вылетишь туда завтра. В воскресенье. Элли выпила таблетку от головы, закономерно разболевшуюся после эпичного разговора с отцом. Посмотрела в зеркало в своей такой родной комнате. Она любила это личное пространство, менявшееся пропорционально ее взросление. Родители всегда были очень чуткими ко всем ее потребностям. Тем обиднее сейчас было слышать такую категоричность со стороны отца. Да, Элиса понимала, что данная тема очень щекотливая и, конечно, даже болезненная для ее семьи, но все же собралась силами. Нужно было спускаться вниз, скоро ужин. Поддерживать милые светские беседы сейчас совершенно не хотелось. И все-таки взяла себя в руки, чтобы не обижать домочадцев. Вышла в гостиную внутреннего ансамбля дворца, что называется «Только для своих». Сегодня дома вообще должны были быть только самые близкие – поэтому не стала заморачиваться с внешним видом. Джинсы, футболка, кеды. Спустилась вниз и поймала себя на мысли, что совершенно отвыкла от этих широких пространств, огромных помещений, величия, которое ощущалось в интерьере гостиной. Родителей еще не было, зато на диване-лежаке вальяжно растянулся ее старший брат, шериф, и дядя Али, показывающий на телефоне племяннику с типичной похотливой улыбочкой на лице, Какой-то очередной похабный ролик, что можно было понять даже без его просмотра, по доносящимся и с кричащей, как кошка женщины. — Эли-салам! — воскликнул брат, подрываясь к сестре. Шериф был хорошим парнем, пусть и находился сейчас в самом невыносимом возрасте, когда положение, деньги и красивая внешность кружат голову от вседозволенности и жадности вкусить поскорее все возможные грешные плоды. А когда рядом есть такой хороший наставник, как дядя Али, сделать это проще простого. — Здравствуй, детка. Али поднялся с дивана и, сделав Келли несколько шагов, одарил ее таким оценивающим взглядом, что стало не по себе. Он всегда заставлял чувствовать себя напряженно, всегда давил своим присутствием душностью и испорченностью, которую не получалось спрятать даже под личиной добропорядочного родственника. «Здравствуйте, Амму!» «Арабский, дядя!» «Я халя!» «Арабский, привет!» «Шериф!» — ответила приветливо Элли. «Папа тебя еще не обредил в Абайю? Пора! Такую красоту нужно прятать от посторонних глаз мужчин, куколка!» Элиса лишь опустила глаза. Она была воспитана не вступать в бессмысленные споры, а речь сейчас шла именно о таком. Али давно и бесповоротно закрепила за собой репутацию заядлого гуляки, повесы и зластолепца. Про его постоянные хождения на сторону бесчисленных любовниц, содержанок и просто скортниц слагали настоящие легенды. И если бы не авторитет родного брата Фахда, который по завету отца пристально следил и даже опекал непутевого братца, он давно бы закончил в бесславной ссылке вдали от родины. «Как учеба в Париже, Элли?» — продолжил мужчина с двусмысленной улыбочкой. «Западный мир манит и затягивает». «Я прочно стою на ногах в нашем мире, чтобы меня куда-то утянуло». Смело парировала она, глядя в глаза Али. «Твоя мать тоже всегда слишком смело и открыто смотрела в глаза мужчинам, девочка. Будь осторожнее. Не всем удается встретить своего принца-защитника» как это удалось ей. Али не был добрым человеком, напротив. Рассказывали о том, как он срывался на прислугу, какие чудовищные скандалы из-за ерунды мог закатить жене. Поговаривали даже, что в порыве злости он скинул с балкона отеля в одном из европейских городов сотрудника стафа только за то, что тот сказал что-то против. «Я встречу дядя обязательно. У меня будет и принц, и защитник». Снова решительный взгляд-отпор. Снова максимальное напряжение. «Поедешь с нами на квадроциклах? Приезжают Кальсумы, Бадавя и Бенихилу», — перевел тему шериф. Дети Фахда с детства дружили с представителями самых видных семей Эмиратов. Здесь все держалось на родоплеменных связях, сговоре, балансе сил и интересов. Некогда шериф Магдисе и унаследовавший за ним престол-сын Фахд смогли создать мощную систему сдержек и противовесов, которая позволяла учитывать интересы всех влиятельных бедуинских родов полуострова. Не являясь самыми богатыми и могущественными, отнюдь не поражая чистотой происхождения Магдисе, однако же собственной мудростью и харизмой смогли встать у руля этой большой государственной махины. Конечно, первостепенные задачи Фахда – После кончины всесильного отца было сохранить власть в своих руках и передать ее сыну-наследнику. Поэтому гулянки шерифа-младшего с дяди Али не сильно радовали самого шейха. «Элису, ты поговорила с мамой?» Фахт Магдисе появился сзади неожиданно, заставив всех вздрогнуть. Приобнял красавицу дочь патерналистски. «Да, пап, все нормально». Не без облегчения улыбнулась отцу красавица. Хорошо, что больше не придется слушать этого Али. «Мама вот-вот спустится, а мы давайте пройдем к столу. Сегодня прекрасный день, вся семья в сборе. Разве может быть что-то лучше, когда твои родные дети могут всегда прийти в отчий дом за советом и наставлением, а ты можешь им помочь? Я помню, отец говорил, что ребенок остается ребенком до тех лет, пока живы его родители. Дали. Да, Тот в этот момент опять лазил в телефоне, проигнорировав слова брата. Фахт лишь терпеливо вздохнул. «Все-таки кто-то остается ребенком навсегда, вроде нашего Али». «Разве это плохо?» – вмешался шериф. «До тех пор, пока ребенок не начинает играть во взрослые игры».